На утро предполагали собираться, но вечером накануне внезапно зары с первого же часа болезни старой матери приняла дурной оборот. Вначале Зара глухо стонала и с трудом переводила дыхание, а на следующий день так обессилена, что не могла повернуться в постели. Испуганные Абай и Улжан не на миг не отходили от неё. Они сами ухаживали за ней, подавали пить, управляли постель и неохотно пускали к ней посторонних, боясь утомлять её лишними посещениями. На следующую ночь Улжан начала терять надежду на выздоровление свекрови. Ничего не говоря Абайу, она послала на ручного крышуки Всю ночь напролет ни сноха, ни внук не смыкали глаз возле старой матери. К утру Зере последний раз бросила на них потухающий взгляд. Когда она открыла глаза, в душе Абая затеплилась надежда. Он пристально смотрел на бабушку. Больная силилась сказать что-то. Абай не понял ее, но Атулжан не ускользнуло ни одно ее движение. Оба наклонились к умирающей, и Зерэ что-то невнятно зашептало. Силы ее иссякли, но рассудок был ясен. Только голос стал совсем беззвучным. «Сумела ли я в жизни...» быть добрым примером для вас. сумел ли я наставлять вас пока? слух мой не изменил мне. что я могу? что я теперь могу? чего ждёте вы от меня сейчас, когда уходят остатки сил моих? наклонились ко мне Чевыжд, дядя, от меня. Она говорила с трудом, каждое слово стоило ей мучительных усилий. Нельзя было утомлять её. Ответы были неуместны. Оба и приложил обе руки к груди и склонился перед ней. Всё лучше, все, все чистейшие в сердце моём тебе, светлая мать говорило это безмолвное движение. Он сжал руки старушки и приложил к своим щекам её маленькие сморщенные пальцы, покрывая их поцелуями. Несколько горячих капель упало на них. Бабушка снова прошептала: "Свет мой, зеница очей моих". Она взглянула в сторону у лжан и добавила — Береги свою мать, слушайся ее. Жизнь покидала старушку. Помолчав, Заре опять заговорила — Все-таки ведь он единственный сын мой. Пусть же он своей рукой бросит горсть земли на мою могилу. Эти слова прозвучали ясно, отчётливо, и Зарес смолк. Абай понял, то была её последняя воля к Кунанбае. Ужин только молчики вносы головой. Не тревожьтесь, сделаем всё. Драгоценная жизнь кончилась еще до первых проблесков зари. До самого утра Улжан и Абай не проронили ни звука. Они не сводили глаз с мудрого лица заре. Оба были полны дум о покинувшей их матери. На обоих тяжким гнетом легла глубокая печаль. С той поры, как Абай начал помнить себя, это была первая смерть близкого ему человека. Лицо старой бабушки покрылось едва заметной смертной синевой, но всё же казалось просветлённым и невыразимо спокойным, как будто бы смерть и не наложила на него своей мучительной руки. Зре словно достигла свершения своей величайшей мечты, и затихла в благородном покое. К восходу солнца собрались все от стариков до малых ребятишек. Внуки и снохи беззвучно плакали, все домочадцы и соседи тяжело вздыхали. В то же утро приехали все родичи из Карашуки, из Щенгиса, Первыми прибыли Кунанбай и Кунке, к обеду собрался весь род Иргизбай. Смерть Зере была утратой для всех, но никто не рыдал. В молчании обредили покойницу. На похороны, совершенные на следующий день, приехали бедняки, Всех 50 оулов, которые получали приют и пищу у Зэре и Уужан во время джута, старую мать рода похоронили с почётом. До поминального седьмого дня Кунанбай и Кунке оставались в Жыдыбае. Абай решил не поручать поминальное чтение муллам, и принялся читать Коран сам. Он читал в течение целой недели и перечёл его два раза. Как-то во время обеда Кунанбай повернулся к сыну. Как ты медленно читаешь, упрекнул он. Абай не ответил. Очевидно, Кунанбаю приходилось слышать чтение мул. За такой срок они успевали прочесть Коран 3-4 раза. Абай ничего не стал объяснять отцу. Он ведь тоже умел читать быстро, но, думая о бабушке, он старался читать благоговейно, медленно, с расстановками. Однажды на той же неделе, оставшись наедине с сыном, Улжан заговорила о Зере. Абай слушал ее с жадным вниманием. Слёзы набежали на её глаза. Наша мать была примером истинного благородства, сказала она. Не будь её. Я тоже осталась бы чёрствой и бесчувственной к нуждам народа. Мы всем обязаны ей. Мы должны усердно чтить её память. Оба и только сейчас как-то сразу заметил, как постарела у Жанн. Казалось, жизнь запечатлела в благородных чертах её лица всю тяжесть затерянных дум и горькой печали. Он молча склонил голову в знак согласия с ней. Через неделю, дождавшись окончания поминального чтения Кунанбай со своими, уехал в Карашуки. Скорее, как обычно, все аулы тронулись на джайляу, но Абай не оставлял карана до сорокового дня. Отдаясь от кочевого каравана, он пел песни, трогательные и полные тоски печальные гимны покинувшие их прекрасные души. В горах он поднимался на вершины, окидывал взором степной простор и пел. Скорби этих песен окутывало его, как осенние тучи. Когда аулы перевалили за хребет, народ предстал перед обоем Во всей своей жалкой нищете новый приступ горя охватил его. Он видел, как свернулись и сжались большие зажиточные аулы, там, где раньше стада не умещались, на выгонах остались редкие кучки скота, терявшиеся в обширных полях. Стада стали слишком малы, и аулы по нескольку слились в один. Множество обширных урочищ, пастбищ, тучных склонов и широких джей-ляу за Чингисом оставались безлюдными. Появилось много нищих, безнадежно затянутых трясиной нужды, а Байо казалось, что вслед за его старой матерью Зере тяжко за ним могла другая великая мать. Народ. Наступил сороковой день кончины Зере. На обширном джей-ляу со всех аулов собрались толпы родичей, чтобы отдать последнюю почесть любимой всеми старой матери. Задумчивость и изнуренный вид Абая давно беспокоили у лжан. После поминок, когда все разошлись и они остались наедине, она обратилась к нему. Тебя совсем поглотили тяжёлые думы, сын мой. Разве ты не замечаешь, как исхудал? В молодости не следует так отдаваться печали. Оставь свои мысли. Возьми себя в руки. Вызови Ербола, сяди на коня, поезди по аулам. Надо отвлечься приехал Ербул. Он привёз абаю Салем Асылбека, сына Сюнддика. Асылбек с подчёркнутым уважением приглашал его к себе в гости. Он нигде не бывал с самой смерти старой матери. "Пусть приезжает, погостит к нам", спросил он. Аул, как и раньше, находился уже не далеко. Когда Абай со своим другом подъехал туда, Асылбек и Адильбек вышли встречать их. Гости сначала зашли в большую юрту и отдали салем старшим. Суйндюк отнёсся к нему весьма приветливо. Дней 10 назад он со своей байбише совершил молитву в память Царе. Распросив о здоровье Лужан и семьи, он приказал приготовить для приёма гостей юрту Асылбека, чтобы молодёжь могла провести время свободнее и веселее, не стесняясь старших. Молодая юрта и без того была готова. Абай направился туда, И по пути в самой юрте все радушно встречали его. Во всех чувствовалось желание отметить вниманием его приезд. Особенно старалась жена Асылбека Карашаш. Дыркимбай, который тоже оказался здесь, встречал Абая вместе с сыновьями Суюндика. Он свято чтил память Зыре с глубочайшим уважением отзывался о ней. Он помнил по имени детей Абая, расспрашивал об их здоровье, не отходил от дорогого гостя. После бедствий джута последнего снега Абая знали очень многие бакинши и барсаки, нашедшие себе приют в Жетыбае и Мусакуле. Теперь при встрече с обоем их лица расцветали благодарным приветом. Свет мой, сказал ему один из стариков рода барсак. Нынешний жут миновал меня. Этим я обязан Аллаху, а после него одному тебе. «Слава Богу!» — подхватил Даркембай с сияющим видом. «Молока у нас не меньше, чем у других. Недавно я побывал в тринадцати аулах из тех, которые ты приютил тогда на урочищах. Они лучше всех сохранили свой скот». Карашаш встретила Абая у себя в юрте с искренней теплотой и сердечностью, как близкого дорогого человека. «Абая» Даже Адильбек, который когда-то злился на Абая и за глаза всячески угрожал ему, тоже, как видно, забыл о старом. Он старался ухаживать за гостем, открыл ему двери, помог раздеться, собственнаручно принял от него и повесил его плетье и шапку. Что же касается Асылбека, то Абай давно уже считал его настоящим братом. Все встречали Абая как самого близкого родича, как самого дорогого друга. Из двух ближайших к Киргизбаю родов Жигитек и Бокинши Абай всегда предпочитал Бокинши. Люди здесь отличались необыкновенным радушием И для тех, кого они уважали, готовы были пожертвовать всем. Гостеприимные молодые хозяева старались разнообразить трёхдневное пребывание Абая всевозможными развлечениями. Абай пел песни, смеялся, шутил, но в душе его всё время жила смутная грусть. Он только дервниво скрывал её от окружающих, а он, суюндика, был близок и дорог ему. Целая буря мыслей и ощущений овладела им, едва он подъехал к Женебеку. Мечта, надежда. Эти слова вызвали в его душе давний воль. Не было конца Грусти, как нет излечения от раны, нанесенной в свое сердце. И рана эта связана с дорогим образом Токжан, с ее чистой любовью. С той минуты, как он вошел в дом Суэндика, душа его не переставала метаться в поисках любимой. Все было на месте. Все было на месте. Люди остались те же, что и раньше. Не было только одной Тагжан. Могновениями в обаев вспыхивала безумная надежда. При каждом шорохе у дверей он вздрагивал, не она ли? Когда кругом было тихо, ему казалось, что до него доносится мерный звон шелпы. Входя в юрту Ассельбека, он почти грезил. Вот он переступил через порог. Вот правая сторона юрты. Сейчас снова перед ним поднимется завеса счастья. Тот же белый и шелковый занавес, та же высокая кровать с костяными украшениями, Дожи убранство, всё на месте. Те же друзья, Карашаш и Ирбул, так же тихо без скрипа открыли приветливую дверь счастья. Но теперь их дружба ничему не сможет помочь. Так жан. Нет. Обаи старался быть весёлым, пел, играл, Но глубокая грусть смотрела из его глаз. Случалось, что он внезапно замолкал, и тогда тяжёлый вздох вырывался из его груди. Однако Рошаш понимала его. Она угадывала, какая невыносимая печаль таится в его груди. Он не стонал, На его дыхание прерывалось, выдавая судорожный трепет сердца. Иногда он вздыхал так беспомощно, как будто пересиливал рыдания. И Карашаш глубоко жалел его. На третий день, когда в юрте никого не было, она обратилась к Абаю. Абай, милый Ты, я вижу, не забыл мою так, Жанна. Мне кажется, что ты у нас, как на покинутом Джай-Ляу. Аулы давно откочевали. Остались одни истоптанные следы стоянок. Харошаш чуть заметно покраснела и улыбнулась. Ты права, Жанша, — сказал Абайя. Ты угадала, от тебя не скроешь. И тогда ты все понимала. И теперь твое сердце осталось в верном дружбе. Да, я не могу забыть. Я ничего не могу забыть. Все живет перед моими глазами. Ни на один миг не покидает меня мысль о ней. «Мне все кажется, что вот-вот войдет, то к Жанне и начнет упрекать меня. Вас связала необыкновенная любовь. Мне так жаль вас обоих», — тихо сказала Карашаш. «Вся ее душа была твоею. Когда она уезжала с женихом, Она молила судьбу не о счастье, а о смерти. Она ведь ничего не скрывала от меня. Оба печально задумались. Последняя встреча и прощание с Токжан так живо встали в памяти Абая, как будто все это произошло вчера. Как тихо, как пусто. Умертвоённо прозрачен был тот вечер. В сумерках Тагжан пришла к нему во враг. Она сама вызвала его в ауыл. "Пусть приедет", просила она. Это было перед последним приездом её жениха, перед его отъездом из родного аула женихи ожидали со дня на день. Так Жан, робкая застенчивая Тужан, пришла в тот вечер смелая, решительная, готовая на всё. Дрожа со слезами на глазах, она говорила горячо, быстро, как всегда по-детски доверчиво, склонив голову на его грудь, Он держал любимую в своих объятиях, прижимал к себе и слушал, слушал. Они так давно любят друг друга. Но как мало было у них радостей, как редко удавалось встречаться. Так же он горюет об этом. Она упрекает жизнь, самого создателя, она проклинает всё и прежде всего свою судьбу. Абай не смог утешить её и вернулся подавленный. Сейчас перед его глазами предстал образ Токжан, печальный, уходящий от него в слезах. Казалось, он видел чёрные складки шёлка его чепана, накинутого на её голову. Белый подол и от длинного платья. Он слышал звенящую песню шалпы Заглушенным чапаном. Все живет в нем. Он ничего не забыл. Абай снова вздохнул. Ток Жан, Ток Жан. «Бесценная! Не забыть мне тебя, не забыть!» Прошептал он.